Первая ночь в доме Анны ознаменовалась небольшим происшествием. Около трех часов мне послышался шум во дворе. Я выглянула в окно, и в свете полной луны заметила неясную тень, мелькнувшую от кустов к крыльцу дома. В первую очередь я подошла к комнате Анны, осторожно приоткрыла дверь и проверила, все ли там в порядке и на месте ли моя подопечная. Ведь женщина могла сама выйти во двор за какой-нибудь надобностью. Анна мирно спала в своей кровати. По случаю душной ночи окно было открыто в режиме проветривания. Я снова выглянула в окно. Легкий ветерок шевелил ветки деревьев и кустов. Полная луна придавала листве легкий серебристый оттенок и освещала газон. На улице было тихо и спокойно. Нигде ни следа посторонних. «Возможно, мне просто показалось спросонья?» — мелькнула мысль. Но все-таки проверить стоит, тем более, что спуститься вниз недолго. Возле своей комнаты я притормозила на долю секунды, прикидывая, не зайти ли за оружием. Потом подумала, что если внизу никого нет, смотреться это будет весьма глупо. Еще Анна, если проснется, решит, что я специально нагнетаю обстановку, чтобы убедить клиентку в собственной незаменимости. В этот момент послышался характерный шум в коридоре. Кажется, кто-то осторожно копался в замочной скважине железной двери. А значит, пластиковую дверь уже взломали, то есть прошли внутрь прихожей. Не раздумывая больше, рванула по коридору, в два прыжка спустилась по лестнице, прошла холл, повернула в узкий коридорчик и, осторожно ступая, чтобы не шуметь, прошла вперед и замерла в раздумье. Злоумышленник продолжал осторожно ковыряться в замке, И здесь, рядом с дверью, это было намного слышнее. И что прикажете мне теперь делать? Открыть дверь и с боевым кличем индейца рвануть навстречу незваному гостю? Так испорченный замок может и не открыться сразу. И незнакомец, услышав возню с моей стороны, в свою очередь насторожится и сбежит, пока я сражаюсь с дверью. Может, наоборот, покинуть коридор, пройти через зал, выйти через заднюю дверь на веранду, а оттуда во двор, Быстренько обойти дом и напасть на незнакомца с тыла. Но где гарантия, что он прокопается все то время, что я потрачу на свой маневр? А вдруг, пока я стану бегать, злоумышленник проникнет в дом и сразу направится в комнату Анны, чтобы навредить беззащитной женщине? Значит, остается одно — тихо и спокойно подождать, пока незваный гость вскроет замок и проникнет внутрь. Я так торопилась сюда и не рискнула тратить время на то, чтобы захватить оружие. А вдруг окажется, что злоумышленник вооружен? Это, конечно, не может являться слишком большой проблемой для человека моей подготовки, но будет неплохо немного сравнять шансы. Я огляделась по сторонам, сделала несколько шагов назад к двери туалета. Осторожно приоткрыла ее и заглянула внутрь. Там не было ничего примечательного. Известное фаянсовое изделие раковина, полка для полотенец и разных мелочей. В углу стояла метла с деревянной ручкой. Не бог весь что, конечно, но вполне подойдет. Я выкрутила ручку, отошла, повертела ее в руках, проверяя дерево на крепость, несколько раз замахнула, рассекая воздух. Круглая, длинная, крепкая палка, немного длинновата но, если постараться, вполне подойдет для ближнего боя, даже в узком пространстве коридора. Тем временем злоумышленник, наконец, справился с замком и начал потихоньку отворять дверь. Я бесшумной тенью отступила на несколько шагов назад и скрылась за ближайшим поворотом коридора. Так, тем временем выдавал полусонный мозг. Анна Степановна сегодняшним вечером полностью посвятила меня в историю своей семьи. И, кроме всего прочего, она говорила, что осталась совершенно одна — Значит, неожиданный приезд близких родственников можно смело исключать. Бойфренда с комплектом ключей у нее тоже нет. И я не должна бояться, что невзначай покалечу нашего полуночного визитера, а он окажется близким человеком, что явился в неурочный час. Топая как слон, молодой человек тем временем резво двинулся по коридору. Судя по ширине шага, он был выше среднего роста, а по тяжести шагов довольно плотной комплекции. Возможно, обут в тяжелые ботинки армейского типа, именуемые берцами. Ожидает его девушка, пусть и тренированная, но довольно хрупкая. «Хорошо, что я успела вооружиться», платоядно ухмыльнулась я и приготовилась к бою. Тем временем злоумышленник, одетый в темный костюм и лыжную маску, надвинутые на лицо, показался в проходе. Не теряя времени, целясь наугад, я приложила его палкой. Удар пришелся, похоже, как раз на середину лба. «Лобная кость, конечно, самая крепкая. А вот шейные позвонки при таком ударе могут пострадать», — запоздала испугалась я. «А незнакомца еще допросить не мешало бы». Но все обошлось. Видимо, больше от неожиданности парень крякнул и упал навзничь, приложившись еще и затылком об пол. Но черепушка незваного гостя оказалась невероятно крепкой. Практически сразу он издал какой-то булькающий звук и вскочил на ноги, потирая ушибленное палкой место. Но и я времени зря не теряла, для удобства переместилась чуть в сторону и, замахнувшись, опустила орудие на деморализованного противника. На сей раз удар пришелся в район ключицы. Молодой человек громко ойкнул, схватился за поврежденное место и отскочил к стене. «Ты кто такой и что тебе здесь нужно?» – злобно выкрикнула я. Но вместо ответа молодой человек круто развернулся и молча припустился бежать. «Стой, гад!» — крикнула я и собралась пуститься в погоню. «Кто здесь? Что вообще происходит?» — раздался со второго этажа голос Анны. «Имейте в виду, я уже вызвала полицию!» Я хотела крикнуть Анне пару слов, чтобы коротко обрисовать ситуацию, а потом пуститься в погоню. Но со стороны лестницы неожиданно раздался страшный грохот. И я рванула туда, опасаясь за жизнь своей клиентки. В голове мелькали мысли, одна хуже другой. Если Анна интересовалась, что происходит, значит, там, где она находилась, было спокойно, и на нее никто не нападал. Она просто услышала шум. Так что же произошло сейчас? Возможно, до женщины добрался злоумышленник. Непонятно только, как я умудрилась пропустить второго нападавшего. Он проник с крыши через окно? Так шума вроде бы не было. Холо я достигла в считанные секунды и сразу поняла, что именно произошло. Второго злоумышленника не было и в помине. А у основания лестницы лежала Анна в атласном пеньюаре лавандового цвета, как попало обмотанного вокруг ее фигуры. И тихонько постановала. «Что случилось? Ты в порядке? Сильно ударилась, как голова!» Засыпала я женщину вопросами. «Это я хотела бы знать, что случилось», — прокряхтела Анна, поднимаясь потирая лоб, бока и ощупывая конечности. «Я услышала неясный шум. Набросила халат и вышла, чтобы посмотреть. Потом услышала твой крик, какую-то возню, но все еще ничего не поняла. Хотела спуститься вниз, наступила на пояс собственного халата, потому что торопилась и завязала его, как попало, и кубрем покатилась вниз по лестнице». Ударилась вроде бы не слишком сильно, но, кажется, во всех местах сразу. По крайней мере, у меня такое ощущение прямо сейчас. Лоб болит, и все бока тоже. А еще коленка саднит правое. А к нам в дом забрался незнакомый мужчина. Правда? А зачем? Женщина уселась на последнюю ступеньку лестницы и растерянно хлопала глазами. Знаешь, вот как раз хотела у него поинтересоваться съязвила я. Но поскольку отвлеклась на твое падение, захватить, а также допросить пленного мне, к сожалению, не удалось. Действительно, какая досада. Ну, если с тобой все нормально, я оставлю тебя на пару минут. Ладно. Догнать парня я уже, конечно, не надеюсь, но нужно посмотреть, что там происходит во дворе. И дверь запереть, она у нас нараспашку. Конечно, Женечка, иди. А я тут еще немного посижу, в себя приду. Только недолго, пожалуйста. Я тут переживать буду и нервничать. А с тобой идти не могу, мне очень страшно. Конечно, со мной идти и не нужно. И здесь ты будешь больше безопасности, только, пожалуйста, не падай ниоткуда. В общем, на этом инцидент можно было считать исчерпанным. Разумеется, я не успела догнать парня. Не обнаружила я также его следов по случаю жаркой, сухой погоды. Впрочем, и так было понятно, в каком именно месте незваный гость перелез через изгородь. После небольшой разведки на местности, во время которой я проверила окружающую территорию на наличие посторонних людей, остальные двери и окна на наличие повреждений, я заперла входную дверь и вернулась к своей подопечной. Анна со испуганным видом продолжала сидеть на нижней ступеньке лестницы. «Знаешь, Женя, я так разнервничалась!» что теперь не усну без чашечки теплого молока с медом. Или, может быть, даже стоит чего-нибудь легонького пожевать? — Ладно. Тогда переместимся на кухню? — Давай. Женщина, потирая поясницу, поднялась с места и осторожно двинулась в сторону кухни. — Послушай, Анна, ты действительно хорошо себя чувствуешь? Лестница высокая, а ты скатилась с кубрем по всем ступенькам. Может, стоит показаться врачу? — Да нет, все в порядке, — отмахнулась она. «Поверь моему опыту, мне падать не впервой. Кости совершенно точно целые а ушибы заживут и без вмешательства врачей». Мы переместились на кухню и устроились за столом. Вернее, я усадила Анну и, нагрев молока, размешала в чашечке ложечку меда и подала молодой женщине. А также достала из шкафа вазочку с печеньем. «Пей мелкими глотками, не торопись». «Ага, спасибо. Я, наверное, плохо соображаюсь про Сонья». Или слушала невнимательно после падения, так что совсем не поняла, что именно произошло. Вломиться к тебе пытались, вскрыли замок и дверь в прихожей взломали, а так ничего особенного. — Кошмар какой! Женя — Женя! — всплеснула она руками. — А если бы я сейчас была одна, без тебя? — Но ты не одна, потому как приняла правильное решение. А вот злоумышленник, если он был один, об этом не знал. А как он выглядел? И вообще, ты уверена, что это был мужчина? Да, крупный мужчина, если быть точной. В темной одежде, тяжелых армейского типа ботинках и лыжной маске, надвинутой на лицо. Судя по голосу, это молодой мужчина, лет примерно до сорока. Рискну предположить, что он сильный, тренированный, то есть в хорошей физической форме, но не боец. И пришел безоружным. Кроме того, это не профессиональный взломщик». «А как ты это поняла?» — поинтересовалась Анна и сделала небольшой глоток из чашки. «Разумеется, это всего лишь обоснованное предположение. Навыками самозащиты он не обладает. Или моя неожиданная атака слишком деморализовала злоумышленника. Оружие он применять не пытался. Кроме того, смотри, замок незваный гость взломал, но возился слишком долго». Домушники такие замочки щелкают, как орешки. И еще домушники обычно следят за домом перед вторжением и дожидаются, пока обитатели его покинут. Не прут напролом. Хотя кое-какие навыки у него все же имеются. Первую дверь он открыл сознанием дела. А дальше полный цирк. Отделся так, будто боевиков насмотрелся, во все черное, спрятал лицо. «Значит, это знакомый мне человек?» Если лицо скрывал. Не обязательно. Говорю же, похоже, свои знания он из фильмов почерпнул. Оделся в темное и вроде как замаскировался, но знаешь, как он топал своими тяжелыми ботинками. Как слон. Решаясь на подобную авантюру, нужно надевать легкую, удобную обувь, чтобы двигаться, словно бесшумная тень. Понимаю. Но что ему здесь было нужно? Не знаю, зачем он сюда шел, но вариантов немного. Или на тебя напасть, или что-то выведать. И чего интересного у меня выведать, если я сама ничего не знаю? Понимаю, но я тоже ума не приложу, по крайней мере, пока. По-хорошему, его задержать нужно было, да допросить хорошенько. Впрочем, если незнакомого парня или неизвестных людей что-то здесь сильно интересует, они себя еще обязательно проявят, и мы сможем все выяснить со временем. Тогда, наверное, мы с тобой сейчас можем спать отправляться? Да. Завтра, вернее, уже сегодня у нас много дел. Конечно. Расследование. Помню. А кроме этого, нужно сменить петли на металлопластиковые двери. И заранее закажи крепкие, стальные. А также сменить замок на двери металлической. То есть слесаря вызывать придется? Да. Заодно пусть поставит засов на металлическую дверь и упор на пластиковую. Что в зале чтобы можно было надежно запираться изнутри. Кстати, ты действительно полицию вызвала? Тогда нужно дождаться, пока они приедут и объясниться с представителями закона. Они захотят все осмотреть и протокол составят. Полицию? Нет, я никому не звонила. Да и когда бы успела? Я только встала с постели сразу же с лестницы скатилась. Даже телефон в руки взять не успела. Просто нужно же было что-то крикнуть, чтобы испугать или там деморализовать противника. Логично. Что ж, это неплохая тактика. Ладно, тогда ты отправляйся отдыхать прямо сейчас. Утро вечера мудренее. А ты? Я тоже иду, только на всякий случай еще немного осмотрюсь. Проверю окрестности и периметр.